Поехали. Мы сидели за столиком в отдельном кабинете, в ресторане у подножия гостиницы «Украина». Мы были вдвоем, только я и он. Возле дверей снаружи дежурил терминатор и бдительно следил, чтобы нас никто не тревожил. Официанта, который сунулся было к нам с меню наперевес, он поймал за шиворот и выставил наружу. Вежливо, но без возможности возразить. Меню терминатор передал сам, молча, глядя в потолок, подождал, пока мы выберем, потом тем же путем передал заказ испуганному парню, послушно стоявшему за дверью. Это он вытащил меня сюда. Когда я пришел в себя, он сидел напротив и внимательно рассматривал что-то на моем лице. Потом позвал терминатора и без особых церемоний приказал довести меня до машины. Поедем, поедим. Бросил он. И, оттолкнув руку терминатора, который попытался вести сразу нас обоих, поковылял к двери. Мы ехали совсем недолго. Первым вышел терминатор, куда-то ушел, но вскоре вернулся и попросил меня подождать в машине. Проводил его, потом вернулся за мной. Я пил маленькими глотками зеленый чай и жадно жевал вкусную лепешку. Я только сейчас осознал, насколько проголодался. Видимо, приступы отнимали у меня много сил. «Ты же совсем малой еще. Повезло тебе. Все впереди». Он не пытался молодиться и сидел передо мной такой, каким был на самом деле – стариком, уставшим от собственной слабости. Я до сих пор не мог объединить в голове этого больного и худого человека и того грубоватого простого мужика, которым он предстал передо мной вначале. Его речь, он даже говорить стал иначе, тихо и медленно, грустно, как будто признав что-то очевидное только ему. Костюм висел на нем, рукава пиджака стали велики, его тонкие морщинистые руки торчали из них, словно детские. Тонкая шея с вялой кожей едва держала голову, которая теперь казалась мне раза в два больше, чем раньше. На лице высыпали пигментные пятна. Одно, особенно большое, закрывало часть лба и переползало на висок. Но глаза. Лишь они выдавали в нем того прежнего спортивного и целеустремленного мужика. Они светились сквозь щелочки в глубинах глазниц, прикрытые слабыми веками. Я вдруг почувствовал нежность к этому пожилому человеку, потерявшему все, что у него было, и пытающемуся свести счеты с теми, кому он стал не нужен. Я посмотрел на него с доброй жалостью и вдруг неожиданно понял, что он смотрит на меня точно так же. Часто у тебя такое? Раньше не было. Похоже на панические атаки. Видимо, не справился с новыми впечатлениями. Это тяжело переносят все. Он пожевал губами. Ты вообще как обычно отдыхаешь? Чем занимаешься в свободное время? Да особо ничем. Читаю, телевизор смотрю, фильмы, музыку слушаю. — Ты из дома-то выходишь? — Ну, бывает. К отцу езжу, в магазин хожу, иногда в кино. — Ну, ты даешь, домосед. И давно ты так. — Да вообще всегда, сколько помню себя. Ну, то есть раньше, когда это все с книгами было связано, я часто ходил по всяким встречам, вечеринкам. Но мне это, если честно, не очень нравилось. Там люди такие, я их не очень любил. Я вообще предпочитаю пореже пересекаться с другими людьми. Да мрази они, говори прямо, что ты мнешься. Лицемерные мрази обсуждают с тобой других, с другими тебя. Подставить, предать, никаких правил или понятий. Я эти тусовки никогда не жаловал. Да меня в них никогда за своего и не считали. Успешному человеку в тусовке делать нечего. Либо ему завидуют, либо его боятся. Третьего нет. Если не боятся и не завидуют, значит, его презирают. Вы прямо разозлились. Миролюбиво улыбнулся я. У меня не было сил говорить с ним на негативные и эмоциональные темы. Меня все еще клонило в сон. Я, знаешь, что тут подумал. Страшно хочется... Погулять нормально, по улице, среди людей. Зайти в магазины, не бояться, что встретишь кого-то, кто может тебя вдруг узнать. Не притворяться, не напрягаться. Просто погулять. Ты как? Он сидел, облокотившись на большую мягкую подушку на диване, вытянув тощие ноги вперед, в ботинках, которые казались на нем теперь клоунскими, слишком длинными. Но я не против погулять. «Извините, пожалуйста, но вас сложно будет узнать». «А если все-таки узнают?» «Зачем доставлять им радость, показывая, что я умираю?» «Нет, я не умираю! Я не хочу умирать! Не буду!» Его дребезжащий старческий голос на последних словах сорвался и стал еще выше. Последние слова он практически прокричал, звонко и зло упрямо стукнув кулаком по столу. «Поехали со мной». «Поедешь?» «Куда поехать?» «В Петербург. Махнешь со мной?» «Я оплачу, не бойся. Погуляем там. Посмотрим на мосты, поговорим. Все расходы на мне. Отель, дорога, вообще не волнуйся. Хотя у тебя теперь и деньги есть можешь. И пригласить-то старика!» хохотнул он. «Но я не могу, извините». «Почему?» «Дело в том, что я давно никуда не ездил». «Все решено». «Эо!» — выкрикнул он, и дверь моментально распахнулась. «Мы в Питер едем. Возьми билеты на меня и этого лоботряса». Терминатор завозился с телефоном. В это время я безуспешно пытался найти причины, почему не могу поехать. С другой стороны, почему бы и нет. Меня располагала прямота и простота старика. С ним было интересно разговаривать, и он вызывал уважение. А еще, и в этом я стыдливо признавался себе, я завидовал ему. В нем, несмотря на физическую слабость, было что-то магнетическое. Такое впечатление производит по-настоящему состоятельный человек. Тот, кто может позволить себе все, что захочет, а потому загадывает желания аккуратно и вдумчиво. Ведь он знает, что абсолютно любое из них может исполниться. Я хотел быть таким. А еще мне льстило его расположение, и я понял, что уже начал дорожить им, несмотря на то, что мы были знакомы всего несколько недель или дней, смотря с какого момента считать. Я кивнул и забормотал какие-то отрывистые слова благодарности. Он раздраженно отмахнулся. «Я не для тебя это делаю, а для себя». А ты так, сопутствующий ущерб! <смех> И засмеялся, весело мне подмигнув.